Засмеялся и, подняв плешивую голову в надетом на бекрень венке, заметил, кто говорит, что Рим гибнет, ерунда. Я, консул, лучше других знаю. Пусть консулы следят. Тридцать легионов охраняют нашу Римскую империю. Он сжал кулаками виски и закричал на весь зал. Тридцать легионов! «Тридцать легионов от Британии до страны Парфян!» Но вдруг остановился и, приставив палец к колбу, уточнил, «Пожалуй, даже тридцать два!» Мэмми консул 63-го года. «Пусть следят консулы, начало формулы, объявлявшей о введении чрезвычайного положения и наделении консулов экстраординарными полномочиями»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 Баи известный курортный город в компании к западу от Неаполя, излюбленное место отдыха римской знати. Неподалеку от него располагался городок Бавлы. Недурная тема, сказал Петроний. Авестин, вытянув как журавль длинную шею, таинственно прошептал: В богов я не верю, но в духов верю. О! -о, -о, -о не обращая внимания на их слова, Нерон продолжал.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 — От имени Рима и Мира! — воскликнул домиций Афр. — Эй, вина! И пусть ударит в тимпаны! Снова поднялся шум. Стараясь его перекричать, увитый плещом Лукан встал и завопил